эпохи абсолютных монархий — это период сразу после Столетней войны. Последняя эпоха в истории Средневековой Европы. То, на чем фактически заканчивается Средневековье. Абсолютная монархия — принцип государственного правления, когда отметаются многие нормы традиционного, старого, архаического средневекового права, а многие из них усугубляются. Главный основной принцип — единовластной личной абсолютной монархии заключается в том, что существует отчетливое признание и понимание того обстоятельства, что по позднесредневековой формуле то, что угодно королю, становится законом, обретает силу закона. То есть это наивысшая форма развития централизации государственной власти, которая допустима при феодальном средневековом способе жизни и существования. Вне всякого сомнения, это Традиция, традиция существования и созидания подобных монархий была обусловлена веяниями времени. То есть Европа дозрела до этого состояния. И именно поэтому абсолютные монархии начинают возникать и вырастать, как грибы в самых разных уголках Европы, почти синхронно. Дело даже не в уровнях экономического, там социального развития. Просто Европа в целом дозревает до этого периода. Европа феодальной раздробленности постепенно уходит в куда-то в прошлое. В конце 15-го, в начале 16-го века практически все западноевропейские страны Франция, Испания, Англия, знаменитые, такие известные, важные страны, та же самое Дание, они доходят до состояния вот этой вот абсолютно централизованной монархии. Естественно, есть страны, которые продолжают оставаться раздробленными, Германия, Италия, но они не представляют из себя какого-то главного и основного содержания эпохи они не представляют из себя э, ключевого такого момента развития, они не представляют из себя эталона определенного. Как ни крути, но эта э, жизнь э, средневековая доходит до своего логического конца, до своего логического завершения. В наиболее развитых, наиболее э, прогрессивных государствах устанавливается режим централизованной власти, когда отсутствуют, по сути дела, внутренние границы, когда происходит изменение состояния разных слоев населения. Потому что главная основная черта, главная основная эм, ситуация, связанная с эпохой абсолютных монархий, это действительно их централизация. Это создание взаимосвязанного, взаимозамещающегося общества. Общество, которое очень плотно и прочно э, привязано к своим определенным ценностям. Это общество, которое существует в позднесредневековом мире и которая характеризуется фактически полной подготовленностью к переходу в новое буржуазное состояние. Это преддверие нового времени, оно подготовлено многими культурными веяниями, оно подготовлено совершенствованием техники, вооружения, оно подготовлено зрелостью социальных организмов, когда понятно, что частные воли, частные интересы начинают отступать перед интересами государственными. Главная разница в мировоззрении людей, определяющих движение общества в этот период, это разница в том, заключается, что в средние века, в раннем средневековье феодальная верхушка зачастую ставила действительно совершенно искренне свои интересы, личные, выше интересов корпоративных, то есть выше интересов своего класса. В позднем средневековье, в эпоху феодальных абсолютных монархий знать лидеры государства, вот эти непокорные сеньоры прошлого, кардинально меняют свое содержание мышления, потому что они согласны отказаться от какой-то части своего своей воли в пользу центральной королевской власти, потому что они прекрасно осознают, что именно центральная королевская власть и именно единство государства создает им определенную базу для их деятельности и благополучия. Допустимо говорить, что в конце Средневековья корпоративные интересы, интересы общества начинают потихонечку брать, над, брать верх над частными интересами. Это процесс очень медленный, но совершенно неизбежный, потому что знать прекрасно понимает, что от силы королевской власти зависит их счастье, зависит их благополучие и возможность их реализовать себя. Поэтому кардинально меняется само содержание государства. Если в XII-XIII веках подавляющее большинство феодалов э, зачастую не появлялось при дворе короля, редко с ним встречалось и представляло собой таких маленьких королей на местах, то в XV-XVI веках ситуация начинает меняться. Знать зачастую просто порывается своими э, феодальными владениями, она зачастую составляет постоянную свиту короля, она постоянно живет рядом с королем в Париже, в Лондоне, в Мадриде, там где это происходит. И э, меняется содержание меняется это содержание этого класса, он отрывается от земли. Это первый, один из первых симптомов упадка средневекового общества, упадка феодальной э, системы землевладения, феодальной структуры отношений в обществе. Э, если вы вспомните «Три мушкетера» и вспомните Д'Артаньяна, который в самом начале этого произведения едет на своей кляче желтого оттенка э, по дороге из Гасконни в Париж, то вы получите картину, которая была очень характерна и в XVI, и XVI-XVII веках, когда молодые отпрыски дворян прекрасно понимали, что найти удачу, найти благополучие и счастье можно только при королевском дворе, при центральном дворе, при центральной власти, при власти, которая так сказать поможет, обогреет и которая знает, что нужно делать. То есть многие функции, которые раньше осуществлялись частновладельческими сеньорами, начинают перекладываться на центральную государственную власть. Это одна сторона. Другая сторона та, что в Европе в этот период начинает резко возрастать количество, э, так сказать, рассеянной среди людей свободы, если угодно. Дело в том, что уже в XIV, начале 15го века подавляющее большинство лично зависимых крестьян таковыми не являются. То есть количество людей лично зависимых, э, мы говорили неоднократно про разницу между этими явлениями, бывает зависимость экономическая, когда у человека нет средств существования, и он вынужден от кого-то зависеть в силу того, чтобы эти средства получить. Бывает зависимость личная, когда человек зависит потому, что он лично не свободен, он лично связан, подчинен кому-то. Вот эта личная зависимость – это самая тяжелая, самая мрачная так сказать, форма зависимости, потому что она собственно является тем крепостничеством, которое в западной ситуации практически не существовало. На российской почве очень хорошо известна когда крестьянин не был рабом, конечно, но к нему могли применить телесные наказания какие-то. Он был лично привязан к своему сеньору, он не мог от него уйти, то есть он был лично несвободен. Все больше и больше количество таких людей освобождаются, и к концу 15 века наличие лично несвободных людей в Западной Европе минимально. Они встречаются очень редко и далеко не во всех областях. В основном в Центральной и Восточной Европы, то есть на Западе, во Франции, в Англии, найти личного и свободного человека уже очень затруднительно. И это ведет к общему возрастанию демократизма общества, если угодно. Это вторая сторона. Третья сторона — это, безусловно, бурный рост промышленности. В XIV-XV веках начинает складываться феномен разделения труда и централизации производства. Ремесло, которое сконцентрировано в городах, приобретает все больше и большее значение. Возникает такое явление, как разделение труда в хорошо известном по-позднему средневековью виде. То есть ремесленник раннего средневековья изготовлял своё произведение целиком, от и до. То есть если человек был ткачом, если человек занимался изготовлением ткани, то, как правило, он производил, если не все, то большую часть операций с этой тканью самоличную. Это основная черта кустарного производства. То есть он зачастую занимался прядением этой нити, ткал саму ткань, там, чесал ее, подстригал ворс и так далее. То есть многие эти операции он мог производить сам. Если человек занимался кузнечным делом, то в лучшем случае он не добывал руду. Но уж по крайней мере обработка руды выковывание заготовок и изготовление окончательного самого изделия, а также его украшения и заточка. Да? Сейчас любой человек скажет, что меч, например, да, высокого качества, то есть произведение и оружейного, и ювелирного искусства, складывается из нескольких этапов. То есть совершенно очевидно, что один человек может лучше справиться, скажем, с изготовлением металла для этого меча. Другой человек гораздо лучше справится с изготовлением самого меча. Третий человек, ювелир по профессии, может его украсить какими-то золотыми украшениями и так далее. В раннем средневековье этот вопрос вообще не стоял. То есть это было обязанностью одного и того же лица. Он сам это все выполнял. С течением времени стали понимать, что это разделение, когда один делает одну работу, а другой — другую, намного эффективнее. Оно приводит к росту производительности труда. Вот сейчас начинают задумываться о таком явлении, как производительность труда, о том, чтобы выпускать продукции больше и больше. И это разделение начинает приходить в промышленность, в ремесло. начинают возникать многоуровневое производство, когда кузнечные изделия проходят через руки не одного мастера, а через руки десятка, двух десятков мастеров, каждый из которых выполняет свою особую отдельную операцию. И это ведет к резкому увеличению и качества, и количеству производимой продукции, к ее массовости. Она становится, быть может, менее вычурной, то есть шедевры уже не так чисты, они не так востребованы обществом, но они в высшей степени характерны еще для этого ремесла. Наряду с ними возникает большое количество высококачественных, но массовых вещей. Возрастает количество орудий, оружия, вещей как таковых в жизни возрастает количество металла рассеянного в обществе. И все это ведет к тому, что изменяются связи между людьми, сопряженные с этими э, производственными действиями. Возникает феномен организации крупных э, массовых э, производств, возникает феномен э, практически фабрик, э, небольших заводов по производству тех или иных видов продукции. Раньше всего этот процесс начинается в легкой промышленности, производстве сукна. Два центра, Северная Италия и Фландрии, которые славятся городами, производящими сукно, и городами, производящими многие другие виды товаров, но прежде всего ткани шерстяные, выходят на передний план этого процесса. Именно эти регионы становятся лидерами, за ними потихонечку начинают подтягиваться остальные. Возникают новые формы организации труда, потому что человек, который трудится на подобном производстве, это прообраз будущего рабочего человека, который оторвался от сельского хозяйства, который оторвался от всяких там традиционных связей и так далее. Человек, который имеет определенную квалификацию, но эта квалификация может быть не столь глобальной, как у традиционного подмастерья допустим раннего или развитого средневековья. Подмастерье — это фактически недоформировавшийся мастер еще. В данном случае наемный рабочий может выполнять и знать только одну какую-то операцию. Там, допустим, умеет хорошо затачивать клинки, и он этим занимается всю свою так сказать, жизнь, он занимается этой операцией. Меняется содержание этого работяги, меняется содержание этого рабочего, который занимается подобными операциями. Меняется вся структура взаимоотношений между людьми, потому что возникает ситуация в нов... потребности в новых рабочих руках. Возникает ситуация необходимости своего рода раскрестьянивания, когда огромное количество населения вынуждено выкачиваться городами из села. Городам нужны рабочие руки. Происходит процесс первичной индустриализации, происходит процесс увеличения количества людей, занятых в сфере производства. И многие крестьяне уходят в город на заработки остаются там. Возрастает количество горожан как таковых, возрастает значение городской культуры. Если в раннем средневековье горожане составляли, ну, в лучшем случае, 5% от населения большинства регионов Западной Европы, то сейчас этот процент возрастает. Возникают регионы, где горожане составляют треть всего населения. Возникают регионы, как в той же самой Северной Италии и во Фландрии, где к горожанам относятся более половины населения, то есть явления, которые ну, в остальной Европе, может быть, станут нормой в 19-20 веках. То есть это бурный прогресс разного рода общественных отношений, общественных связей. Изменяется, изменяются формы ведения войны, и это имеет очень серьезные социальные последствия. Уже в ходе Столетней войны французская корона начинает очень активно применять так называемых жандармов которые в буквальном переводе «люди оружия», то есть конные отряды, воинские отряды, которые по внешнему виду совершенно неотличимы от обычных рыцарей. То есть это такие же всадники в доспехах на бронированных конях со всеми атрибутами вооружения. Но это люди, как правило, или дворянского звания, а может быть и не дворянского звания, которые служат за деньги, которые являются постоянной конной армией французского короля. Они, в принципе, по своим боевым качествам ничуть не уступают рыцарскому ополчению, но они абсолютно дисциплинированы, они служат постоянно, круглый год, а не 40 дней в году, как, допустим, чаще всего предполагало феодальное право средневековое. И с этими людьми можно вести дела, с ними можно действительно воевать нормально и так далее. Резко возрастает количество пехотинцев. Пехотинцы, вооруженные холодным оружием, огнестрельным оружием, луками и арбалетами, становятся все большей и большей составляющей европейских армий, в том числе и французской армии, и ряда других. И к концу 15 века уже большая часть армии состоит из пехотинцев. Возникают великолепные по своему качеству отряды пехоты. Начало XVI века — это появление новых вообще типов пехотинцев, как, например, знаменитые немецкие ланскнехты, люди в подавляющем большинстве абсолютно непривилегированного звания, то есть третье сословие, которые были пешими солдатами, с очень высокими боевыми качествами, которые были вооружены чаще всего огромными двуручными мечами, и в этом самом пешем строю могли составить конкуренцию кому угодно, и всаднику, и своему брату-пехотинцу, то есть та немецкая пехота, которая составила цвет многих европейских армий, потому что их нанимали кто ни попадет, в первой половине XVI века. Все это ведет к тому обстоятельству, что рыцарская конница постепенно, неуклонно вытесняется на периферию общественных отношений на периферии общества, она становится не очень нужной. Не совсем не нужной, но не очень нужной. В xii 13 веках без рыцарей ничего не обходилось. Война без них была невозможна. Управление государством без них было невозможно. Сколько у тебя было рыцарей, такой ты был король, или герцог, или граф. Сейчас ситуация меняется с точностью до наоборот. Они играют все меньшую и меньшую роль в войнах. И самое главное, начинают играть все меньшую меньшую роль их вооружения. А вооружение съедало огромную часть доходов любого феодала. И перенаправление этих доходов, перенаправление в другую сферу, когда становится не очень нужным следить за постоянной исправностью вот этих многокилограммовых доспехов, когда на это не уходят средства, приводит к середине XVI века к кардинальному изменению ведения боевых действий и приводит к закату рыцарства как такового. Точные данные Об этом процессе, может быть, не всегда можно почерпнуть, но на самом деле ситуация предельно ясна. Вот В 1540-х годах европейские армии представляют из себя еще то же самое, что и в предыдущие времена. Это нормальное, тяжелое такое конное войско с огромным количеством металла, одетого на людях, то есть это высшая точка расцвета, развития средневековых воинских формирований рыцарского класса. После этого, буквально за десятилетие к 550-м годам, эта рыцарская кавалерия отходит на второй план. Она практически полностью сказать, избавляется, раздевается, вылезает из своих доспехов. И к 50-м, 60-м годам, если вдуматься, если посмотреть на ситуацию, если посмотреть на ну, то, что лежит на поверхности общественного сознания, на романы Дюма, например, да, там «Королева Марго», Это вот эти самые 50-е, 60-е годы. Мы встречаем дворян, которые ходят по Парижу без доспехов, со шпагами наперевезить. То есть это совершенно другой облик. Это не те дворяне, которые лет за 20-30 до этого по Парижу ездили на тех же самых конях или ну, иногда ходили пешком, чаще, конечно, ездили на конях. Но в боевых условиях они постоянно сказать, использовали разного рода тяжелое вооружение. Сейчас ситуация меняется. Европа стремительно превращается в Европу новую, Европу нового времени, буржуазную. Разгерметизация вот это, да, снимание доспеха с рыцаря, которое произошло по его собственной инициативе, этого самого рыцаря, приводило к тому, что неизбежно, неуклонно в финале этого процесса фигурировала ситуация, когда феодальная эксплуатация неизбежно будет претерпевать свою трансформацию. Феодал становится не столько человеком, привязанным к своей земле и к своему наделу, с которого он выкачивает деньги и средства на экипировку себя самого и на участие себя в войнах. Он становится скорее придворным вельможей, которым живет Париж, который в своем имении бывает далеко не всегда. Там сидят свои управляющие, которые благополучно ведут дело и отсылают ему определенные там финансы в тот же самый Париж. И меняются формы эксплуатации крестьянства, меняются формы взаимоотношений этого феодалов с крестьянами, меняется очень многое, меняются все основные параметры и характеристики этих связей в обществе. Именно поэтому мы можем говорить, что в середине XVI века происходит действительно бурный и важный, серьезный процесс ликвидации феодальных отношений во многих государствах Европы, во многих регионах Европы. Конечно, он не повсеместен. Конечно, в разных местах он идет с разной интенсивностью. Понятно, что в Афландрии или в Северной Италии, допустим, этот процесс неизмеримо дальше зашел, нежели где-нибудь в Центральной Испании. И понятно, что разные регионы развиваются по-разному. Но этот процесс неизмеримо важнее того, что обычно в большинстве учебников подается как симптом ликвидации феодального способа производства и феодального способа жизни. То есть разного рода буржуазной революции, самые известные из которых являются смуты в Нидерландах середины второй половины XVI столетия. Смуты, которые действительно привели к падению, скажем так, феодального строя, но в одной конкретно взятой стране очень небольшой, пусть очень важный, но очень небольшой. Потом падение феодального строя в данном случае было скорее фигурой речи, нежели реальностью, потому что многие люди остались просто на своих постах, и это падение было скорее таким важным в долгосрочных перспективах. Вот именно поэтому мы говорим, что буржуазные феодальные революции э Революции по смене одного строя другим, по смене одного способа производства другим, безусловно, отступают немножко на второй план перед социальными, политическими и сугубо военными проблемами, которые действительно являются истинными и отчетливыми симптомами противостояния этих двух образов жизни. Вне всякого сомнения, в конце 16 века большая часть Европы, такой цивилизованной Европы, о которой мы обычно говорим, представляет из себя совершенно другое зрелище. И допустимо говорить, что грань и трещина между средневековьем и новым временем, она действительно приходится на середину 16 столетия. Зададимся вопросом, что представляла из себя Европа на рубеже 15-16 веков, то есть в финале эпохи средневековья. В ней выделяется, естественно, ряд регионов, которые отличались по своим характеристикам государство Франции. Франция, которая была, продолжала оставаться лидером социально-экономического и политического процесса в этот период. Государство, которое было ярким, большим, самым густонаселенным и, пожалуй, наиболее могущественным все-таки в этот момент, несмотря на разорение, связанное со Столетней войной. Франция в конце 15-го, начале 16-го века окончательно обзаводится всей своей будущей территорией. Пожалуй, последнее э, включение в эту территорию было окончательное э, ликвидация независимости что ли э, герцогства Британии, которое в XVI веку, по крайней мере, к 30 годам XVI века полностью юридически вошла в состав французского королевства. И это знаменовало собой окончательное собирание земель. Франция в финале Средневековья ввязалась в так называемые «Итальянские войны» итальянские войны, которые шли около полувека, фактически вся первая половина XVI века, период, связанный со знаменитыми итальянскими гуманистами, с тем же самым Леонардо да Винчи, со знаменитыми итальянскими папами римскими, со знаменитыми итальянскими э, тиранами класса Борджа там, и разных прочих других, Медичи. Э, вот Эта эпоха насыщена как раз противостоянием э, в Италии, Неверно было бы говорить, что Италия и Франция. Это была скорее война за дележ Италии между несколькими государствами, ну, в частности между Францией и э, Испанским королевством. Там принимали участие самые разные политические силы, но французы безуспешно боролись за свое доминирование, по крайней мере, в Северной Италии. Они выдержали ряд сражений, были успешные периоды, были не очень успешные. В битве при Павии в 1525 году французское войско потерпело тяжелое поражение, и эта битва явилась, пожалуй, одним из последних классических сражений эпохи Средневековья, которые уже на грани, как бы на уровне ликвидации этого периода, на уровне ликвидации самого феодального способа отношений между людьми. Дело в том, что в начале XVI века, безусловно, вот эти воинские столкновения имели уже скорее облик столкновений нового времени. То есть классические атаки рыцарской кавалерии были уже не главной, не основной составляющей этого периода. Уже на поле боя раздавались пушечные выстрелы, уже раздавались выстрелы из мушкетов, многочисленных Было очень много пехоты, и вообще все выглядело совершенно по-другому. Это были скорее сражения привычного нам нового времени, когда поле сражения утопает в пороховом дыму, которое все начинает потихонечку заволакивать. Это составляло разительный контраст с тем, как велись сражения, скажем, еще в 15 веке. И результатом этих войн, которые были неудачны для французов, которые не привели к господству в Италии, а скорее разорили немножко Францию, было то, что французы все-таки в середине 16 века в основном переключаются на свои собственные проблемы. Англия в этот момент испытывает взлет своего могущества, потому что после войны Аллы и Белой Розы в 1485 году в ней выцаряется относительный мир. И конец 15 первой половины 16-го века проходят в Англии под знаком усиления единства и установления института единой монархии английской. И это государство потихонечку, постепенно начинает становиться очень важным, очень основным осевым таким, я бы сказал, государством региона по той простой причине, что Англия мало располагает какими-то естественными ресурсами. Единственный естественный ресурс, которого там много, который там в изобилии это овцы. Это овцы, которые являются источником шерсти, из которой делается сукно. Сукно делается зачастую не в Англии, а делается оно в той же самой Фландрии. Но в Англии уже в этот момент начинается процесс, который позднее получит название огораживание. Но процесс этот начнется еще, на самом деле, в развитом средневековье, в 15-16 веках, он будет прогрессировать, когда англичане начнут, одними из первых в Европе, переход к такому монокультурному хозяйству. Это очень яркое разрушение стереотипов средневековья, вот этой средневековой автарки, самодавления и средневекового натурального хозяйства, когда каждая область производит все, что ей необходимо, разные средства к существованию. Возникают целые регионы, когда помещики, э, владыки земли, феодалы, хозяева этой земли, э, люди, господствующие на ней, изгоняют с нее крестьян. Всеми средствами, способами заставляют их заниматься разведением овец для стрижки. То есть переходят на монокультурное производство. Естественно, этих овец только стригут, но эту шерсть нельзя есть, с нее нельзя питаться, ее нужно продавать. То есть возникает вот этот самый товарообмен и обмен продуктами потому что э, население и сами феодалы вынуждены продавать эту шерсть, чтобы, шерсть, чтобы приобрести э, какие-то другие продукты, какие-то другие товары. И Англия начинает потихонечку в XVI веке становиться таким большим э, скотным двором, такой большой овчарней для всей Европы, потому что здесь производится огромное количество шерсти, из которой потом изготавливается львиная доля э, европейского сукна. И на этой основе в Англии действительно возникает, э, Целый э, пласт проблем, потому что многие люди, которые сгоняют с земли, такое количество пастухов и стригальщиков шерсти просто не нужно. Многие люди начинают становиться бродягами. Многие люди начинают э, ликвидировать э, начинают лишаться своего куска хлеба, своего э, источника существования. Они начинают переходить к действительно иногда бродяжьему образу жизни. В XVI веке в Англии начинает издаваться целый ряд законов, строжайших законов против бродяжничества. И э, внешне это может показаться каким-то нелогичным таким э, явлением. Да? То есть э, огромное количество феодалов провоцирует своих бывших подданных э, заниматься этим бродяжничеством. И класс феодалов, же королевская власть, обводит ограничения. Ограничения были жесточайшие. То есть там за э, бродяжничество при первой поимке отрубали там, половину уха. При второй поимке обрубали остатки ушей, при третьей поимке просто вешали человека. То есть это было очень такое кровавое законодательство. Но с чем это было связано? Это было связано с тем, что этих людей, по большому счету, государственная власть стремилась загнать на производство. То есть эти законы против бродяжничества заключались в том, что человек не должен быть непрекаянным. Он должен идти в город и наниматься на какое-то ремесленное производство. То есть это со стороны государства было протекционирование производящих, Сил. Это было протекционирование тех э, хозяев, которые ведут какое-то промышленное производство в городах. То есть э, деревня выбрасывала этих людей на свободный рынок труда. И они, будучи безработными фактически, это первый случай появления безработных как таковых, в европейской истории, они начинают пополнять ряды наемных рабочих. Поэтому в Англии этот процесс шел очень бурно. И Англия из довольно бедного государства в развитом Средневековье начинает превращаться в новое время в самое богатое государство. Потому что Англия становится не только скотным двором, но это в селе, но на уровне городов она становится и мастерской Европы. Куда ты этого не денешься. То есть европейская действительность в лице Англии обретает своего лидера в плане промышленного сообщества перевооружение, вне всякого сомнения это имеет очень большое значение. Испания в 15-16 веках испытывает взлет, который сменяется падением, вполне объективным и закономерным. Испания и Португалия являются лидерами в открытии заморских территорий. Они практически монополизируют торговлю с новым светом. Они выкачивают из Америки большое количество разного рода ценностей. И золото, и многочисленные экзотические товары, то есть уровень благосостояния этих государств начинает возрастать. Золото выкачивается действительно много. Разграбление империи инков, там майя, ацтеков приносят огромные доходы испанской казни. В меньшей степени португальской, потому что португальцы в основном специализируются на торговых путях в Индию и обзаводятся своей португальской, так сказать, точкой на, Латиноамерикан... на южноамериканском континенте, Бразилии будущей, и им достается меньший кусок этого пирога. Но для испанцев это завоевание Америки стало примерно тем же, чем для Советского Союза открытие нефтяных месторождений на Востоке. То есть благодаря этому мы подсели на нефтяную иглу, а испанцы подсели на иглу золотую. То есть этот паразитарный образ жизни, когда Государство богатеет не за счет собственного производства. В Англии была цветущая плодородная почва во многих местах. Ан... В... Паша, прощай. В Испании была цветущая плодородная почва во многих регионах. Э -э Испания – южное государство. При арабах здесь все лое благоухало. Да? Сейчас, в XVI-XVII веках, многие области просто запустевают. Сейчас к XVI-XVII векам многие области в Испании просто запустевают. Это небо и земля, то, что было при арабском владычестве, то, что было сейчас. Это совершенно разные страны. Испания в результате, казалось бы, она цветет и пахнет. То есть в нее притекают огромные богатства. Но это богатство внешние, они не созданы внутренним трудом народа. Они паразитарны по сути своей. И в силу этого к XVII веку Испания при внешнем блеске начинает становиться государством внутренне очень слабым и загнивающим. И именно поэтому Испания, которая для XVI века, например, одной из могущественных государств Европы, в XVII с ней уже начинают считаться все меньше и меньше, а к XVIII веку она просто заштатное европейское государство, и на нее практически никто особого внимания не обращает, что ярко свидетельствует о дефективности подобного пути развития. Что касается Италии, что касается итальянских земель, то Та раздробленность, которая здесь существовала, продолжает иметь место. Север Италии ярко выделяется на этом фоне, где богатые промышленные города, где много денег, много населения, много производства. Центр Италии всецело подвержен э засилью папской власти, и здесь творятся зачастую достаточно э, такие нелицеприятные вещи. То есть Центральная Италия не представляет собой какого-то единства, не представляет собой цветущей экономики, да и с сельским хозяйством здесь далеко не все хорошо обстоит. В основном это область, живущая таким политическими интригами, я бы сказал, и главным ее содержанием остается наличие здесь папского двора. Юг Италии традиционно остается аграрным, остается густонаселенным, но не очень активно участвующим в европейской жизни регионом. Не слишком большое значение, которое он имеет, обусловливается тем, что он лежит на периферии и экономического, и социального развития этих областей и пик того могущества, который был когда-то при э, Роберте Грискаре, там при там Креде, при Боемунде, пик тот, связанный с э, нормандским завоеванием и с королевством обеих в он, конечно, уже пройден. Южная Италия начинает потихонечку превращаться в такой аграрный придаток всей остальной Италии. Германия демонстрирует взаимоисключающие тенденции. Это абсолютная политическая раздробленность, то есть сотни феодальных владений на территории этого государства и цветущая экономика, потому что очень много городов, потому что они очень богатые, они очень яркие, процветающие. Германия действительно и кузница, и мастерская. Европа в ней производится в лучшие времена, но вот в 15 веке, есть статистические данные, что в 15 веке ровно половина всего железа, которое производилось в Европе, производилось в Германии. То есть это действительно кузница всеевропейская, но она абсолютно политически раздроблена. Разные ее части не в состоянии объединиться в единое государство. Они ориентированы на внешний рынок, они слабо связаны между собой. И Германия будет продолжать оставаться раздробленной на протяжении всей новой и даже части новейшей истории. То есть, по сути дела, вот только на рубеже XIX-XX веков произойдет окончательное слияние Германии в некое единое целое. Что касается Скандинавии, то она, безусловно, представляет в этот момент определенное захолустье Европы, где Дания и Швеция периодически, едва ли не постоянно воюя между собой, в основном заняты дележом соседней, лежащей рядом с ними Норвегии. Это регион относительно слабонаселенный, в котором все основные тенденции феодального развития имеют весьма слабое содержание, весьма слабое совершенствование. То есть феодализм здесь развит слабее, чем в каких бы то ни было других регионах Европы. И безусловный лидер, который начинает постепенно обрисовываться, когда-то таким лидером в скандинавском регионе была, конечно, Дания. Но чем дальше, тем больше, вот к 15-му, к 16-му векам, лидерство начинает переходить скорее к Швеции. И Швеция начинает становиться претендентом на гегемонию в этом регионе. Пожалуй, по социально-политической обстановке это все. Это самое главное основное. Естественно, был еще один идеологический и очень важный идеологический штрих к этому портрету. Это реформация. Реформация, которая была связана с ломкой традиционного ставшего нормальным и обыденным для Европы католического образа мировоззрения. Реформация, которая представляла собой и религиозные, и социальные явления. Реформация, которая началась, по сути дела, еще в XV веке, но окончательную форму свою приобрела в 1520-х годах, то есть во время крестьянской войны в Германии, в начале XVI века. Реформация, которая привела к тому, что целый пласт европейских государств в частности Германия, в частности Скандинавия и некоторые регионы Центральной Европы отпали от традиционного католицизма и стали протестантским обществом, стали обществом с совершенно другой духовной ориентацией. Но, между нами говоря, эта тема скорее все-таки относящаяся к истории нового времени, нежели к истории Средневековья.